Глава 26 шестая Феникс пролетел над гладью воды наравне с судном, подстраиваясь под его скорость. Нырял в океан, выпрыгивал из него, подражая дельфинам, и снова нырял. Каждый раз, когда Феникс находился под водой, было видно, как он летит в толще океана большим светящимся пятном, создавая блики на его поверхности и небольшие волны. Норт перегнулся через борт, следя за огненной птицей, проплывающей под судном. Феникс стрелой вылетел из воды с другой стороны судна и в воздухе расправил крылья. Летящие от них брызги дождем вернулись в воду. клюнул Освальда в его рыжую макушку и звонко засмеялся. «Ай!» пискнул он и угрожающе показал ему кулак. «Ты ему нравишься!» посмеялся Норд. «Тебя-то он не клюет!» возмутился Освальд. Феникс нарезал круги вокруг Норда, случайно попадая ему по лицу хвостом. Садился на плечи, голову, руки. Играл с ним как малое дитя. «Какая непоседа!» — хохотнул Маркус, — как ты заставил его последовать за нами? — Думаю, мы поняли друг друга интуитивно, — пожал плечами Норд. Они приближались к указанному континенту — Ахава, как сказал старик и как было написано на карте. Уже можно было почувствовать запах густой зелени и лучше рассмотреть отвесные горы, уходящие в облака. Осталось подняться к солнцу и коснуться его. Мы с тобой еще встретимся. «Не показывайся местным. Будешь нужен, я позову тебя», — сказал Норд Фениксу, когда они достигли берегов Ахавы, и птица взлетела высоко в небо. «Надеюсь, мы не повстречаемся с неприветливыми жителями», — поделился размышлениями Маркус. «Дикарями», — поправил его Освальд. «Если повезет. Нам просто нужно дойти до гор. Желательно остаться незамеченными». — сказал Норд. Они пытались идти сквозь джунгли как можно тише, пробираясь к своей цели. Норда поразил невероятный контраст этого и предыдущего континента. Здесь было столько зелени и разнообразных растений, которые он видел впервые. Даже каждый камень покрывал зеленый, мягкий мох. Солнце еле пробивалось сквозь листву деревьев, и только отдельные лучи падали на влажную землю. Неподалеку журчали реки и шумели водопады. На их фоне потухали шуршащие шаги. «Тук-тук!» «Стойте!» — шипнул Норд. «Здесь есть кто-то?» «Пока никого не вижу». Маркус приготовился вытащить меч. «Я слышу чужое сердцебиение». Растения дернулись, среди кустов раздался шорох, и, выбежав из дебри с боевым кличем, их окружили девушки с копьями в руках. Бронзовые женские тела были разодеты в одежды из сшитых между собой плотных зеленых листьев, ноги босые и исцарапанные. Темные волосы заплетены в косы или собраны в растрепанные пучки. На лица нанесены узоры либо краской, либо грязью. Девушки пристально наблюдали за ними зелеными глазами и, не опуская копия, переговаривались на непонятном языке. «То есть мы, три взрослых мужика, взяты в плен группкой девчонок с острыми палками?» — усмехнулся Освальд. «Может, сделать что-нибудь?» — спросил Маркус. «Нет, не хочу, чтобы они считали нас врагами». «Они ведь уже так думают, Норд». Одна из девушек с прищером разглядывала цвет глаз Норда. Потом ее лицо вытянулось и побледнело. Вандрис! Ломано произнесла она, все остальные замолчали, услышав свою подругу. Норд кивнул ей, мирно подняв руки, показывая свою открытость и доброжелательность. Девушка что-то крикнула на своем языке, и тогда остальные, тыкая копьями, затолкали их вперед куда-то вглубь джунглей. Они их привели в деревню у самого подножья отвесной горы. Пройдя по мосту над невысокими водопадами, оказались среди домов из сухих листьев пальмы бамбука. «Где у них все мужчины?» Маркус смотрел по сторонам. Вокруг встречались одни девушки и женщины. «Они их едят». «Освальд, не смешно». К ним навстречу вышла женщина средних лет, сопровождаемая двумя девушками с копьями. Всё её тело украшали нарисованные краской узоры и цветы на одежде. а также большой пышный венок на голове. «Приветствую вас, чужаки!» Обратилась она к ним, пытаясь выговаривать слова не на родном языке. «Я Аура, а это моя земля. Мне сказали, вы не напали в ответ. Похвально. За это, думаю, я пощажу вас». Освальд издал смешок. А когда осознал, что все на него смотрят, притворился кашляющим для убедительности, подставляя карту кулак. Простите. Значит, вы с Вандреса? Я слышала там людям под власти нагонь. Это так? Продолжила Аура. Да, ответил Норд. Они не знают. Ему показалось странным, что она ничего не упомянула о Фениксе и аккуратно решил поинтересоваться. «Что еще вы слышали о нас?» «К сожалению, это все. Но вы расскажете мне больше». Норд, после того, как они уселись в беседку с видом на водопад, рассказал Ауре немного о том, кто они и зачем покинули Вандрас. Конечно, он избегал всей правды, не договаривал, ни разу не упомянул Феникса. Прикинулся, что он и два его друга — путешественники, изучающие мир, жизнь других людей, флору и фауну разных территорий. Даже карту достал для убедительности. Поведала о континенте, страдающем от лесных пожаров, о жителях, которые борются с этой стихией. Внимание Ауры притупилось. Она верила ему и с интересом слушала. Маркус и Освальд тоже вошли в роль путешественников, задавали вопросы об Ахаве. Женщина с удовольствием отвечала. Объяснила, почему нападают на чужаков. Из-за защиты их земель, на которых есть и еда, и вода, Раньше многие все время хотели отобрать ахаву или потеснить их. Упомянула, что многих мужчин задрали на охоте звери или сгубило ядовитое растение, когда они наступали на него, выслеживая дичь. Теперь они, девушки и женщины, охотятся и защищаются сами, и со слов Аура неплохо справляются. Почему они не знают о Фениксе? Я думал, слухи о нем разлетаются быстрее, чем ветер. шепнул Маркус Освальду, пока Норт очаровывал Ауру своими рассказами. «Во-первых, у них свой язык. Наши не понимают очень плохо. Во-вторых, они никогда не нуждались в Фениксе. Их не беспокоили пожары, у них плодородные земли. Достаток воды. Как-то так. Ну, может, это и к лучшему». Норт обернулся на вершину. «И, с вашего позволения, я хотел бы подняться на эту гору, чтобы, так сказать, увидеть великолепие вашего края с высоты». «Конечно», — ответила Аура. Она была обольщена речами Норда, его красотой и глазами, которые он ей специально строил на протяжении всего разговора. «Обязательно потом расскажи о нас другим континентом и населением. Хочу, чтобы все знали, как у нас чудесно и завидовали черной завистью». «Но упомяни и про то, что экскурсии мы не проводим. Вы исключение. Остальные пусть наслаждаются издалека». Норт подошел к отвесу горы и задрал голову вверх так, что она закружилась. Приводя дыхание в норму и успокаивая взволнованное сердце, он размял руки и кисти. «Придется лезть». Сзади прошуршали листья, и Норт обернулся. Из-за пальмы за ним наблюдала миниатюрная девушка со струящимися распущенными волосами. Половина ее лица была страшно изуродована рубцами и шрамами от неизвестной ему болезни. Он уже видел ее. Она стояла недалеко от ауры при первой их встрече. У нее не было копья, да и одета она была более изящна. Ожерелье из ракушек на шее, цветок за ухом, цветочное платье. Девушка быстро скрылась, когда заметила, что он ее увидел. Норд пожал плечами, вернулся к отвесу. Заранее наметил себе выступы и щели, за которые будет хвататься, и, ставя ноги в отверстие, подтягиваясь, устремился на вершину. Сила Феникса, конечно, помогала, но он все равно быстро устал. Ног и рук практически не чувствовал. Когда сильно выматывался, давал себе передохнуть, переводил дыхание, заодно светом леча из царапанной ладони. Смотрел вниз, где уже собирались белёсые облака, и пальцы непроизвольно сжимались крепче. Минуя заоблачную часть горы, он, кряхтя, наконец-то достиг ее вершины, подтягиваясь последний раз. Перевалившись на широкую каменистую поверхность, набрал полные легкие воздуха и медленно выдохнул. На единственном здесь дереве сидел Феникс. Радостно захлопал крыльями, когда Норд подошел к нему. «Вот ты где прячешься!» Норд приблизился к краю. Вид действительно приковывал к себе взгляд. Бесконечный океан, местами плавающий на нем туман. Совсем вдалеке виднеется едва заметный континент, страдающий от пожаров. И еще группка маленьких островов. Снизу слоистые облака, и заросшие джунгли кажутся зелёным пятном. И солнце! Огромное! Так близко! Оно близилось к закату, всё ближе подкатывалось к вершине горы. Норт отошёл назад, чтобы разогнаться. «Разбежался! Оттолкнулся от земли!» Ощутил чувство невесомости, протянул руку к издающему жар солнцу, прищурил глаза от яркого света. Его пальцы прошли в сантиметрах от горячей звезды.